Интересные факты про супружескую измену Исторически во многих странах за измену предавали смертные казни, причем в основном женщин. По всей видимости, это связано с тем, что на институте крови кровного родства было основано наследование. Таким образом, измена жены приводила к неуверенности мужчины в кровном родстве с детьми. Вспомним хотя бы английского короля Генриха VIII, который в XVI веке отправил на Ишафот за неверность двух своих жен, Анну Болейн и Екатерину Говард. По кодексу Наполеона, вступившему в силу 21 марта 1804 года, муж мог требовать от жены расторжения брака за адюльтер. а мужская супружеская измена не могла быть достаточным основанием для расторжения, если только он не приводил любовницу в дом. Кстати, несмотря на то, что в некоторых мусульманских государствах смертные казни могут подвергнуть любую женщину, и не только за прелюбодеяние, это полностью противоречит Корану и Сунне Мухаммеда. Правоверные оправдывают себя местными традициями. Коран же гласит, А против тех из ваших жен, которые совершают прелюбодеяние, призовите в свидетелей четырех из вас. Если они подтвердят прелюбодеяние свидетельством, то заприте жен в домах, пока их не упокоит смерть, или Аллах не предназначит им иной путь. А если двое из вас совершат прелюбодеяние, то подвергните обоих телесному наказанию. Если они раскаются и исправятся, то простите их». Воистину Аллах, прощающий, милостивый. Согласно литературным источникам для профилактики женских измен в средние века был изобретен пояс верности или венецианская решетка, которая представляла собой металлическую конструкцию с замком, надевавшуюся на нижнюю часть тела женщины и делавший невозможным секс. Однако ни одного пояса верности археологи так и не нашли. В более 90% случаев причиной развода супружеских пар с большим стажем семейной жизни являются периодические измены кого-то из партнеров. Более половины супругов могут иметь связь на стороне, но только лишь четверть из них рассматривает ее как повод для развода. Ученые выяснили, мужчины с более высоким IQ изменяют своим партнершам реже, На женщин этот принцип почему-то не распространяется. Любопытно то, что уголовное наказание за измену большинство стран официально отменили лишь в 1964 году, резолюцией Международного конгресса по уголовному праву в Гааге. Наконец-то официально было признано, что супружеская измена не может рассматриваться как уголовное преступление, и в силу этого не подлежит судебному наказанию. В Болгарии взыскиваются алименты с виновного в разводе супруга в пользу невиновного. А вот в Швейцарии денег с прелюбодеев не берут, зато суд может запретить изменившему супругу вступление в новый брак в течение трех лет. С 1990 года в Иране действует закон, согласно которому женщину, уличенную в супружеской неверности, родственник мужского пола, не обязательно сам муж, имеет право убить без суда. В современном Китае, в провинции Гуандун, местные законодатели наложили запрет на внебрачные связи. Наказание за измену как мужчине, так и женщине – два года тюрьмы и конфискация половины имущества. В Индонезии супружеская измена карается тюремным заключением до 15 лет. Папуа Новая Гвинея в округе Маданг, где по сей день действуют древние папуаские законы, обманутым мужьям не только разрешено, но и предписано обезглавливать любовников своих жен. Жен при этом не убивают, но перед казнью осужденный должен съесть палец своей любовницы.